Глава восьмая. На сверхскоростную уборку я истратила почти весь резерв. Ведьминская сила утекала, словно вода. Руки до локтя зудели от потоков силы, которые текли по коже и срывались с кончиков пальцев. Зато кабинет теперь был стерилен, как операционный в королевском госпитале. Ни пылинки, ни единого развода на стеклах, ни одного перышка. Порванные и измаранные листы отчета я тоже восстановила. Сложила на край стола и потянулась закрыть окно. Хватит, и так температура уже как в холодильнике. Не приведи про матери еще и чайки вернуться. Одну створку закрыла успешно, а вторую, порыв холодного зимнего ветра, буквально вырвала из рук, распахивая на всю ширину. Стекло жалобно зазвенело, но уцелело. Зато многострадальный отчет белой метелью воспарил воздух. Часть изписанных листов выпорхнула в окно быстрее, чем недавние чайки. Рискуя выпасть, я высунулась наружу, пытаясь вернуть сбежавшие документы и встретилась взглядом с Себастьяном, наблюдавшим за полетом отчета. Словно пойманные невидимой сетью, листы застыли в воздухе, а после послушно устремились к Яну, налитую собираясь в аккуратную стопку. Дракон, не глядя, сунул ее под мышку и вошел в управление. Я захлопнула окно и бессильно опустилась на стул. Интуиция подсказывала, что сейчас меня будут ругать. «Дара, когда я просил подготовить сводный отчет, то не подразумевал, что его надо сбросить прямиком на меня», произнес Ян, входя в кабинет. «А если это неудачный вариант, то корзина для бумаг под столом. Вовсе не обязательно выкидывать их из окна». «Это случайность», — попыталась оправдаться, я чувствуя, как щеки, в который раз за день опаляет знакомый жар смущения. «Ну, хорошо, допустим, я поверил», — кивнул напарник, протянул мне пойманную часть отчета. «Больше не теряй». Я перевела дух. Неужели этим все и ограничится? Но Аня тут-то была. Ян убрал куртку в шкаф, сел напротив меня и скрестил руки на груди. Я с удвоенным усердием принялась складывать многострадальный отчет в правильном порядке. Дракон не проникся и поторопил. Дара, я жду объяснений. Делать вид, будто я ни при чем, у меня всегда получалось так себе, но я в очередной раз попыталась. Скинула непонимающий взгляд и захлопала ресницами, мол, а что случилось? А кто это сделал? Надолго смотреть в непроницаемо черные глаза Себастьяна не смогла. Опустила голову, снова утыкаясь в отчет, и пробормотала. Не понимаю, о чем ты. Понимаешь, уверил напарник, но раз ты настаиваешь, буду задавать конкретные вопросы. Почему кабинет так и фонит остаточной магией? А, ты об этом? Я махнула ладонью всем видом, показывая, что этот пустяк совершенно не стоит внимания. Немного я прибралась. Потратив почти весь резерв, уточнил дракон. Заметив мое удивление, позволил себе ироничную усмешку и пояснил. «Дара, за годы службы я насмотрелся на ведьм и знаю, в каких случаях на ваших щеках появляется такая зеленоватая бледность. Признавайся, что натворила». «Ничего», — упрямо покачала я головой. «Просто прибиралась в нашем кабинете. Это преступление? В пыли была записана важная информация? Пятно от чая на полу напоминало о чем-то приятном?» О последней фразе я тут же пожалела, вспомнив сегодняшнее утро. «Святое сердце, как научиться вовремя умолкать?» Я, наоборот, улыбнулся еще шире, наблюдая за мной с хищным блеском в глазах. «А что в нашем кабинете?» — вкрадчиво произнес он. «Делала стая городских чаек». «Не было здесь никаких чаек», — замотала я головой. Врешь, не докажешь». Я видел, как они вылетали из окна. «Тебе показалось?» — найти свидетелей. «Им тоже показалось. Массовая галлюцинация?» «Видишь, ты сам все объяснил». Ян замолчал, рассматривая меня с каким-то пугающим интересом. Я сцепила пальцы, пытаясь унять дрожь. «Вот дались ему эти чайки! В гости прилетали на чашку кофе, передавали привет и обещали вернуться». Словно в ответ на мои мысли, на корне опустилась толстая чайка и принялась расхаживать по нему, заглядывая сквозь стекло в кабинет. «Это тоже галлюцинация!» Не скрывая ехидства, поинтересовался дракон. Отпираться дальше было глупо. Я сделала глубокий вдох, словно перед тем, как броситься в ледяную воду. И призналась. Оставила при открытом окно, когда выходила. Они умудрились протиснуться, наверное, увидели остатки булки, но я выгнала их сразу же, как вернулась. Смотреть в глаза напарнику я откровенно боялась. Полыхающая алым аура и без того выдавала недовольство Себастьяна, поэтому я разглядывала его руки, расслабленно лежащие на столешнице. Коротко постриженные ногти и едва заметный шрам на левом мизинце. Интересно, почему не убрал? Дарина, это было крайне непрофессионально. Холодно заявил дракон, прервав мои размышления. Я разочарован. Глаза предательски защипала. «Да знаю я, знаю, что виновата! Больше так не буду! но ведь я все исправила!» Но следующая фраза напарника заставила меня поднять голову. «Почему ты не приняла у чаек заявление?» Строго спросил он. «По регламенту любое обращение в маг-полицию должно быть зафиксировано. Учти, если они подадут жалобу Скайнеру, я тебя прикрывать не стану». Я ошалела, смотрела на него, подозревая, что кто-то из нас сошел с ума. Ян смотрел на меня серьезно, без тени улыбки. «Что?» — тихо пискнула я. «Заявление», — терпеливо повторил дракон, — «по установленной форме». «У чаек?» — настороженно уточнила я, получив утвердительный кивок, нахмурилась. «Ты издеваешься?» «Нет», — покачал головой Ян. «Я шучу». «Святой котелок, кажется, я понимаю, почему предыдущие поисковики и недели не могли выдержать в его компании. Никаких нервов не хватит. Хоть бы подмигивал, когда шутят, что ли». «В следующий раз предупреждай». Я выдохнула, откидываясь на спинку стула. От таких шуток и поплохеть может. «Зато ты сразу передумала рыдать». Пожал плечами дракон. «Терпеть не могу женские слезы. Силу злиться на него у меня уже не было. Да и желания, в общем-то, тоже. Надвигающуюся истерику Ян действительно предотвратил мастерский, поэтому я только покачала головой и бросила. «Манипулятор!» «Работа такая!» Не стал спорить напарник. «Отнеси отчет Скайнеру». Граф Грейт уже вернулся и беседовал с кем-то по телефону, но при моем появлении свернул разговор, бросив собеседнику. «Я перезвоню». «Присаживайтесь, Дарина». «Чаю? Кофе?» «Благодарю, ничего!» Покачала я головой, продолжая стоять. «Я принесла сводный отчет». «Великолепно!» Мягко улыбнулся начальник. «Присаживайтесь, не стесняйтесь. Как складываются ваши отношения с напарником?» «Ясно, понятно. Дерек все-таки решился обратиться к нему с просьбой перевести меня от Себастьяна к нему. Не дождется». Но искреннее беспокойство Скайнера Норриса приятно тронуло. «Неплохо», — ответила я. «Думаю, мы сработаемся». «Замечательно», — кивнул он. «Как вы устроились на квартире?» «Прекрасно», — не кривя душой призналась я. «И очень благодарна вам за помощь, Ир Скайнер». «В таком случае смею напомнить, что вы обещали пообедать со мной на выходных», — произнес мужчина. «Я не отказываюсь от своих слов», — уверила его. «Прекрасно», — кивнул он, и тут же без перехода поинтересовался. «В вашей квартире есть телефон?» Я мысленно пробежалась взглядом по квартире. «Нет, телефона там определенно не было, о чем я и сообщила начальству. Скайнер что-то отметил в пухлом ежедневнике и пообещал, что в ближайшие дни связь появится». «Будет всего одна линия для связи с управлением», — предупредил он. «Не благодарите, это служебная необходимость. Вдруг потребуется срочно вызвать вас в управление? Не отправлять же каждый раз штатного портальщика, а кристаллы для связи могут разрядиться в самый неподходящий момент». Объяснение показалось мне логичным. Но вернувшись в кабинет, я засомневалась и на всякий случай уточнила у Себастьяна, действительно ли управление обеспечивает сотрудников связью. «А как ты хотела?» — осведомился дракон. «Портальщиков управления, не считая самого Ская, всего двое. И не думаю, что тебя обрадует, если среди ночи кто-то из них появится в твоей спальне». «И схлопочут порчу», — фыркнула я. «Или пульсар», — веско добавил Ян. «Так что телефон действительно необходимость. Через месяца два проведут». ир скайнер сказал, что через несколько дней...» — нахмурилась я. «Наверное, не так услышала». «Сроки могли измениться», — пожал плечами дракон. «Если Скай сказал, что через несколько дней, значит, так и есть». Мне показалось, что в черных глазах на миг сверкнули огненные полосы. Из любопытства потянулась внутренним взором к дракона и с удивлением поняла, что ничего не вижу. Вообще, его аура ощущалась плотным энергетическим сгустком, но была скрыта от меня. «Не люблю, когда меня то и дело сканируют», — спокойно произнес Ян. «Можешь не пытаться проникнуть защит, не хватит сил». «Да я и не собиралась», — пробормотала я, хотя на самом деле очень хотелось продолжить изучение драконьего щита. «Хотя интересно». «Направь свой интерес в другое русло», — посоветовал напарник. Стальные нотки в его бархатном голосе были слишком явными, чтобы ими можно было пренебречь. Да и остаток резерва следовало экономить. Себастьян в пятый раз перечитывал заключение, полученное от смерт экспертов, и никак не мог уловить суть. Аккуратные ровные строчки расплывались перед глазами. Внутри гучей темной волной плескалось раздражение, грозя вот-вот захлестнуть с головы. С самого утра абсолютно все сослуживцы проявляли неподдельный интерес к его поисковику. Ян доподлинно знал, что некоторые следователи проиграли крупные суммы, заключив пари на то, что Дарина не выдержит и двух дней в качестве его напарницы. Среди проспоривших была и Элис, и Ян не отказал себе в удовольствии подразнить коллегу, когда она без стук вошла в его кабинет. К тому же ситуация была подходящей. Дарина так трогательно извинялась и так заботливо бросилась сушить его рубашку, что дракон не стал ей мешать. Заодно убедился, что ведьминский дар у его напарницы очень слабый. Ведьмочка потратила на простейшее заклинание очистки много сил. Впрочем, полукровки никогда не могли похвастаться сильным даром. Этим утром Себастьян лишь укрепился во мнении, что его напарнице не стоит покидать стену управления в рабочее время. Дара вполне может выполнять служебные обязанности поисковика, не выходя из кабинета. «А мне меньше головной боли», — подытожил Ян и снова попытался сосредоточиться на документе. Как назло, мысли то и дело возвращались к сидящей напротив него девушке и к интересу, который проявил к ней сканер Норрис. «Вполне понятному», — напомнил себе Себастьян, бросив быстрый взгляд на напарницу. «Девушка была очень милой». Каштановые волосы с заметной рыжинкой, зелено голубые глаза, изящная фигура, которую не портила даже мешковатая форма. И пахло от нее приятно, морозный мятой и чабрецом, с легкими полынными нотками. Проблема была в том, что Ян, согласившись принять Дарину в качестве напарницы, слегка позабыл о том, что инстинкты непременно возьмут верх. И сейчас один из них, собственнический, сводил дракона с ума, требуя покарать любого, кто приблизится к его ведьме. Контролировать его было сложно. Себастьяну оставалось надеяться, что в ближайшие несколько дней он привыкнет к напарнице и перестанет видеть потенциального врага в каждом мужчине, который слишком близко подойдет к Дарине. И все-таки великий дракон как же сильно бесило, что сразу двое принялись ухаживать за ведьмой. У Дерика шансов не было, а вот скайнер знал, как понравится женщине, и это значило, что уже в понедельник напарница может принести на себе его запах. Звериная сущность внутри яростно взревела, протестуя. И Ян порадовался, что закрыл ауру щитом. Любопытная Дарина слишком часто пыталась прочитать его эмоции. Ничего плохого в этом не было. Многие ведьмы считывали ауру следователей, с которыми работали. Только вот Дара принимала его раздражение на свой счет, Огорчалась, начинала суетиться, и ничем хорошим это не заканчивалось. Дара, тот еще подарочек. Как же не вовремя дядя пришла в голову идея переманить Яна к себе на службу? Если бы не это, уже сегодня сплавил бы ведьму, да хоть тому же Дереку. Последняя мысль явно была лишней. Вторая ипостась рванула еще яростнее, а в глазах на миг потемнело от нестерпимого желания свернуть молодому волку шею, чтобы не лез к чужим напарницам. Еще одна причина, по которой он не хотел работать с женщинами. «Дара, окажи любезность, принеси кофе себе и мне». Попросил он, справедливо подозревая, что иначе зреющее внутри недовольство выплеснется на единственный доступный объект. Объект поднял голову и нахмурился, явно собираясь спорить но почему-то передумал. Не говоря ни слова, Дарина поднялась и вышла из кабинета. Ян мысленно поставил бы ей еще один плюс. Интуиция у ведьмы работала прекрасно. Девушка знала, когда стоит промолчать, и самое приятное, молчала в эти моменты. А слабый дар, который наверняка не даст ей возможности поставить надежную защиту на себя и напарника, не такая уж большая проблема. Умений Яна хватит на двоих. Если я все-таки решу когда-нибудь взять ее с собой. Мысленно добавил дракон и покачал головой. Не раньше, чем успокоятся инстинкты. Пока что они требовали любой ценой оградить женщину, ответственность за которую в рабочее время лежали на нем, от опасностей. И это значило лишь одно. В ближайшее время Дарина безвылазно будет сидеть в кабинете, перебирая бумажки. Безопасно и полезно. Главное, чтобы не оставляла открытым окно. Остаток рабочего дня прошел вполне мирно. Себастьян даже соизволил рассказать мне про два других дела, которые находились в его, то есть теперь уже нашем, ведении. Первая касалась похищенного артефакта, и я насторожилась. Сердце словно ухнуло в ледяную пропасть. Но речь шла вовсе не о лунной бабочке. Две недели назад компания молодых аристократов решила пройтись по местным барам. Отдых удался, да так что под утро, протрезвев, благородные иры обнаружили, что их карманы и кошельки изрядно полегчали. А у Виконта де Моля, кроме денег, пропал еще и старинный перстень. Ситуация осложнялась тем, что артефакты и того, кто его надел, невозможно было обнаружить магическим поиском. Защита у перстня тоже была почти и такая же милая, как у бриллиантового колье, которое случайно умыкнуло у правителя драконов. Артефакт Демоли вызывал у посягнувшего на него приступы неконтролируемой агрессии, что рано или поздно приводило к смерти незадачливого вора. И каковы шансы, что перстень до сих пор у того, кто его украл? задумчиво спросила я, вертя в пальцах чернильную ручку. Ой! В какой-то момент жало ее сильнее, чем требовалось, и чернила веером брызнули на лежащий передо мной лист бумаги. Получилось даже красиво, потому я решила его не выбрасывать. Для записей и такой сгодится. Близки к нулю. Спокойно ответил Себастьян, благородно сделав вид, что ничего не заметил. Скорее всего, артефакт успел сменить ни одного владельца. За это время в морг доставили уже троих погибших в драке. Подозрительное совпадение. Никогда не понимала, для чего на артефакты вешают такие проклятия. Покачала головой я. «Интересно, много таких?» В ожидании ответа склонилась над рисунком персня. Мне очень хотелось вывести разговор на лунную бабочку и выяснить, как можно снять проклятие. Дракон, конечно, мог и промолчать, но я надеялась, что вопрос звучит достаточно безобидно. «Предостаточно?» — ответил Ян. «Все артефакты, которым больше пяти веков. А для чего это делали, вопрос не ко мне. Ну, вот, к примеру, я не слышала, чтобы в Ковине хранились подобные вещи». Я отложила ручку и поставила локти на стол. Ведьминские артефакты опасны сами по себе. Выходит, все, что осталось, принадлежит потомкам древних магических родов. Но я не увидела в протоколе ни одного упоминания о том, что Викон де Моль или же его отец являются магами». Реакции Яна я ждала с нетерпением. «Если я хоть немного знаю мужчин, он обязан купиться на эту уловку и пояснить глупенькой напарнице, в чем же секрет. Перстень принадлежал его матери, не унаследовавшей дар». Пояснил напарник, не заглядывая в документы. «А, об этом я не подумала!» Я притворно смутилась. «Подумала», — не согласился дракон, но попыталась показаться глупее, чем есть. Напрасно. «Хорошо, больше не буду», — легко согласилась я. «Ян, еще вопрос насчет древних артефактов. Принцип действия проклятия схож, верно?» Дракон кивнул, подтверждая мои предположения. «Великолепно. Про бабочку можно не спрашивать, я и так все узнаю. Выходит, снять его может лишь владелец артефакта», — рассуждала я дальше. А вор избавится от проклятия, если добровольно вернет перстень, скажем, подбросит его к дверям управления. «Вряд ли», — покачал головой напарник. «Я не артефактор, но, по-моему, личное присутствие владельца в этом случае необходимо. Получить проклятие можно без него, а вот снять — нет. Впрочем, все зависит от артефакта. Вашу перезрелую мандрагору все таки придется уточнять». «Не думаю, что владелец этим озаботится», — хмыкнула я. «Кажется, с полвека назад кто-то пытался украсть вашу реликвию, колье с бриллиантами. Не припомню, чтобы в учебнике говорилось о том, что тогдашний правитель великодушно снял с преступника проклятие». «Тем не менее, именно так он и сделал». На губах белого дракона мелькнула жестокая ухмылка. «Снял проклятие. Вместе с головой. Меня передернуло». Идея анонимно вернуть колье потеряла остатки привлекательности, а лично передавать опасное украшение Релиану Фортену я и так не собиралась. Вряд ли правитель драконов поверит, что я случайно нашла легендарную реликвию прямо на улице. Перестав задавать не относящиеся к делу вопросы, снова уткнулась в документы, пытаясь обнаружить хоть одну зацепку. Но все, что приходило мне в голову, уже было сделано. Я напросил свидетелей, побывал на местах убийств и собрал доки. Одежда убитых со следами крови была отправлена в лабораторию на исследование, и результаты обещали в начале следующей недели. «Сводная таблица аналогичных случаев есть?» — поинтересовалась я. Займешься оформлением?» — кивнул Себастьян и безжалостно выдрал из блокнота несколько листов. «Здесь вся информация. еще один труп в любом из соседних районов, и имеем право передать дело Центральному управлению». «Имеем право или передадим?» — я оторвалась от бумаг и взглянула на напарника. «А ты как думаешь?» Едва заметно улыбнулся дракон. «Это не наше дело. По моим данным, перстень Демоли гуляет где-то в восточной части Блесендора. Два последних убийства совершены там». «Ясно. Я бережно сложила исписанные твердым, уверенным почерком я на листы и потянулась. Таблицу оформлю в лучшем виде». «Приступай», — скомандовал напарник. «А третье дело?» Я легонько постучала пальцами по столу. «Скажешь потом, что я не в курсе». Себастьян поморщился, словно укусил незрелый лимон. Сцепил пальцы в замок, поднял на меня раздраженный взгляд. Кратко. В новом городе пропадают дети. В основном беспризорники, либо и семей, которые не слишком беспокоятся. Ртом больше, ртом меньше, какая разница? Заявления приносят не все, сама понимаешь. Нам известно о 30 случаях за последние 7 месяцев. С подробностями ознакомишься самостоятельно. Я не обязан разжевывать тебе все нюансы. Ах так. Последнее заявление вывело меня из себя. Нормально же общались. Что за бешеная оса его укусила? В таком случае, Ир Себастьян, медовым голоском пропела я, «Извольте выполнить обязанности моего куратора и провести экскурсию по управлению». Вопреки ожиданиям, Ян не стал спорить. Лишь усмехнулся так, что мне стало не по себе. Я сдаваться не собиралась и смотрела на него вызывающе. В самом деле, ну сколько же можно терпеть? Пойдем. Дракон поднялся. Покончим с этой неприятной обязанностью и вернемся к делам. Если Ян хотел меня пристыдить, то напрасно. Я вины не чувствовала. В конце концов, у него было две недели на то, чтобы самостоятельно составить сводную таблицу. А если бы Ир-сканер перевел меня к другому следователю, то Себастьян рано или поздно вынужден был бы заняться документами. Так что потерпит таблица. Не иначе как в отместку напарник шагал так быстро, что я едва успевала за ним. Приходилось почти бежать, и, конечно, я в очередной раз едва не навернулась с лестницы, промахнувшись мимо ступеньки. Ян среагировал моментально и подхватил меня под локоть, помогая удержать равновесие. Уж не знаю, каким чудом я все таки удержалась на ногах и не повисла на напарнике. «Аккуратней надо быть, ведьма», — с нескрываемым удовольствием произнес Себастьян, явно намекая на нашу первую встречу. «И смотреть, куда идешь. «Благодарю за помощь», — прошипела я. «Приятно знать, что напарник всегда готов поддержать в трудную минуту». «Я бы предпочел, чтобы настолько тяжелые минуты были пореже», — вежливо отозвался дракон. «Не поняла. Это он что, намекает, будто я толстая? Вот же гад! Непростой, чешуйчатый. Между прочим, я вешу совсем немного и вообще похудела на три кило за последние два месяца. Сволочь! Ничего, я тебе это припомню». Думаю, мы начнем с допросных, решил Ян, сворачивая направо, когда мы спустились на первый этаж. Тебе будет полезно. По спине пробежал холодок. Так, Дарина, спокойно, он ничего такого не имел в виду, исключительно рабочие моменты. Вдруг когда-нибудь мне тоже доведется присутствовать на допросе в рамках служебных обязанностей. Поисковики периодически тоже принимали в них участие наравне со следователями. Допросная в Макполиции ничем не отличалась от допросных в обычном полицейском участке. Разве что было почище. Во время практики мы один раз побывали там, и впечатления у меня остались мрачные. Я помнила тяжелые решетки на окне с мутным стеклом, обшарпанный стол, два колченогих стула, неудобных даже на вид. Все для того, чтобы подследственные страдали, нервничали и злились. Здесь дело обстояло лучше. Решетка на окне была тонкой, и почти декоративной. Сквозь стекло проникал тусклый свет фонаря. Столы, стулья были не новыми, но, по крайней мере, не выглядели так, словно их принесли с ближайшей помойки. «Антимагическое пространство», — уточнила я, покосившись на тонкие края серебристых пластин, вмурованных в дверной косяк. Себастьян даже отвечать не стал, лишь отступил в сторону, пропуская меня внутрь. Я вошла, поморщившись от неприятных ощущений. Меня словно опустили в густой, вязкий, холодный кисель. Дар умолк, словно его и не было. «Ох, если у меня такие ощущения, что же чувствуют сильные маги вроде Яна или Скайнера». Но через несколько секунд стало легче, хотя я то и дело пыталась обратиться к магии. Просто для того, чтобы убедиться, что она со мной, и вернется, как только мы выйдем. Наконец мне удалось почувствовать свой дар, отозвавшийся теплом в груди, но он словно был заключен в непроницаемую стеклянную сферу. Серебристая сеть антимагического металла оплетала всю допросную. Понятно, почему нет необходимости ставить толстую решетку. На окне наверняка пара десятков охранок. Ян вошел следом за мной, указав на стену слева. За ней еще одна комната, там во время допроса находятся наблюдатели. Слышат каждое слово, видят, что происходит. Безопасность превыше всего. Понятно, знакомое заклинание. Нам о нем рассказывали. Наблюдатели видят все происходящее сквозь сеть антимагических пластин, но могут вмешаться, если что-то пойдет не так. «Интересно, а как защищена дверь?» «Осторожней», — произнес напарник, увидев, что я склонилась к дверному полотну и рассматриваю ручку. Я одернулась от неожиданности, отпустила дверь и отскочила в сторону. «Мало ли как долбанет сейчас чем-нибудь неприятным!» Вкрапления антимагического металла были только в косяке. Дверь захлопнулась, глухо щёлкнув замком. И только тогда я сообразила, что ключа не видела. Перевела взгляд на Яна. «Тут был спокоен, как каменная горгулья» и выглядел примерно так же дружелюбно. Вообще-то я имел в виду как раз то, что не стоит захлопывать дверь, но, согласен, следовало сформулировать это иначе. Заявил он. Так на чем я остановился? «У тебя есть ключ?» Ломким от волнения голосом спросила я. Никогда не страдала боязнью замкнутых пространств, но именно сейчас многое бы отдала за то, чтобы открыть эту демонову дверь. Напарник молча покачал головой, разрушая мои надежды. «И что будем делать?» Занервничала я. Может, позвать кого-нибудь? Дежурный услышит?» «Не услышит», — ответил Ян. «Здесь хорошая звукоизоляция, а в соседней комнате сейчас пусто». «Поражаюсь твоему спокойствию», — я поежилась. «И как долго мы можем здесь просидеть?» «Минут десять», — словно само собой разумеющееся, сообщил дракон. Скай наверняка уже получил сигнал, что вторая допросная заперта, а в соседней комнате пусто. Это нарушение. «А если Ир Скайнер куда-то отлучился?» с нескрываемой тревогой в голосе уточнила я. «У него есть зам», — пояснил напарник. «И нет, это не я». «Успокойся, ведьма, наору я на тебя как-нибудь в другой раз, и не здесь». «Успокоил», — я не удержалась от нервного смешка. «Ты сама доброта и любезность». Ян не отреагировал на мою реплику. Опустился на стол, вытянув ноги, кивнул мне на соседний. «Присаживайся, раз уж мы оказались в такой подходящей ситуации, самое время прояснить несколько вопросов. Меня очень интересует, где ты пропадала последние полгода». Мои информаторы не сумели это выяснить. Чёрт, а это был удар под дых. Как мне, кстати, я решил это узнать. Профессиональная деформация? Я попыталась свести все к шутке. Как только оказался в допросной, сразу просыпается желание кого-то допросить? Побеседовать? Поправил меня напарник. К чему понапрасну терять время? Тогда справедливо будет, если и ты ответишь на несколько моих вопросов. Перешла в атаку я. Почему ты так долго отказывался от напарницы и внезапно согласился на меня? «Понравилось?» Яну усмехнулся. Врешь. «Не докажешь». С удовольствием вернул он мне мою же реплику. «Ах так? Ну, держись! Эти полгода я провела в элитной секретной пекарне. Угадай, какой рецепт освоила на славу?» «Ведьма», — почти ласково произнес напарник, — «ты возбуждаешь мой интерес». «Надо же с чего-то начинать!» Тем же тоном отозвалась я. Доброжелательная улыбка никуда не делась с лица собеседника, но его поза изменилась. Он подобрался, словно дикий кот, перед прыжком. Из чёрных глаз повеяло холодом полярной ночи. Ой, кажется, это была неудачная шутка. «Ирия Дарина, я так понимаю, вы не против укрепить служебную связь между нами самым простым и быстрым методом?» Осведомился он. «Что ж, ради успешного расследования сложных дел я готов обсудить эту возможность». «Ах ты, зараза! Пусть Элис такое предлагает, она будет в восторге! Напомни мне запустить в тебя порчи, как только выйдем из допросной». Обиженно буркнула я. «Можем обсудить, какой именно?» «Не трать на меня резерв», — покачал головой напарника и добавил с пакостной ухмылкой. «Пригодится. Вдруг опять птицы на обед заглянут». Я выразительно покосилась на соседний стул, всерьез прикидывая шансы на успех, если за неимением магии запущу в слишком разговорчивого дракона столярным изделием. От очередного провала меня спас заскрежетавший в замке ключ. «Благодарю, Дейв! кивнул Себастьян освободившему нас оперативнику. Повернулся ко мне. «Продолжим экскурсию или хватит с тебя впечатлений?» Очень хотелось из вредности ответить, что продолжим, но я сумела победить себя и покачала головой. «В другой раз. Тогда возвращаемся к работе», — согласился дракон. «Сводная таблица ждет тебя». И в этот раз я не стала спорить. Уж лучше работать с документами, чем общаться с Яном на тему того, где я провела последние полгода.